Мужская репродуктивная система. Мужская репродуктивная система контролируется гормонами, которые мы уже упоминали в главе эндокринная система. Гормоны, участвующие в мужской репродуктивности, вырабатываются гипофизом, железой, расположенной у основания головного мозга. Потом они направляются к яичкам. где из них образуются половые клетки андрогены. Основными из них являются тестостерон и сперматозоиды. Тестостерон играет огромную роль в таких мужских внешних признаках, как волосы на лице, низкий голос, мускулы, либидо и так далее. Но уровень тестостерона с возрастом понижается. что оказывает влияние на всю репродуктивную систему мужчины. Простата, которую мы ещё обсудим в главе Урология, потому что она тесно связана с урологическими функциями, является частью мужской половой системы. Её роль обеспечивать семенной жидкостью сперму, чтобы она могла свободно продвигаться по семенным каналам и оставалась здоровой. Простата предстательная железа, очень чувствительно к пяти основным факторам старения, особенно к воспалению. Многие мужчины с возрастом начинают испытывать дискомфорт, связанный с проблемами простаты. Эти проблемы мы обсудим в данной главе. Пенис орган, с помощью которого извергается сперма. Он является главным центром мужской сексуальности, но наравне с простатой с возрастом возникают проблемы и здесь. Эректильная дисфункция наиболее часто встречающаяся проблема среди стареющего мужского населения. Но в последнее время появились обнадеживающие новости. Можно фантастически отодвинуть старение и связанные с этим проблемы. А теперь подробнее о проблемах, которые связаны со старением и свойственны нам мужчинам, и что мы можем предпринять, чтобы устранить эти проблемы